А что он как раз перед самым крушением слонялся вблизи железной дороги? Чистейшая случайность. Грозится он, правда, грозился. Но кто в его положении не наболтал бы лишнего? Судя по его щекастому лицу, он был человек не глупый, скорее злой, чем добрый, и в то же время безвольный. Во всяком случае, отнюдь не из породы людей, готовых во имя принципа совершить преступление. Он неутомимо втолковывал это всем и каждому, уверенный, что, вняв его убедительным аргументом, власти, в конце концов, освободят его. Но когда водичка случайно узнал из газет, как сильно администрация заинтересована в том, чтобы представить несчастье не следствием халатности железнодорожных властей, а результатом диверсии, он с фатализмом, совершенно потрясшим адвоката Левин Мауля, отказался от всякой попытки оправдаться. «Если целая страна с шестимиллионным населением, объяснил этот апатичный человек адвокату, решила любой ценой заклеймить его как преступника, то он не так глуп, чтобы в одиночку затевать борьбу с шестью миллионами». И с этого момента он ограничивался тем, что не без ехидства, но довольно вяло издевался над баварской юстицией. Такое поведение подсудимого как раз убедило адвоката в том, что бродяга-водичка невиновен в крушении на железной дороге. Не добившись успеха в суде, адвокат Левин Мауль, умной и настойчиво, не прибегая, однако, к резким выпадам, продолжал борьбу за своего подзащитного в печати. И вот теперь обстоятельное, тщательно мотивированное адвокатом прошение о помиловании заключенного Прокопа Водички лежало перед доктором Кленком. Хотя Кленк и был человеком вспыльчивым, с ним можно было договориться. Тупое упорство он проявлял лишь когда задевали его личные интересы, либо интересы его родной Баварии. Последние в данном случае были надежно защищены юридически обоснованным приговором, тем более, что Водичка воспротивился подаче Льовен Маулем кассационной жалобы. Ну, по правде говоря, адвокат весьма рассчитывал на то, что министру Кленку, по складу его характера, должен был понравиться наглый, ленивый и неглупой малый. И потому он, Лвен Мауль, подавая прошение, очень надеялся на успех. Вопрос престижа на этот раз мало беспокоил Кленка. В случае помилования оппозиционная печать, конечно же, станет разглагольствовать о том, что, мол, особенной уверенности в виновности Прокопа Водички не было с самого начала, и что дело так и осталось нераскрытым. Но... Все это ерунда, пустая брехня. История с крушением поезда снята с повестки дня. С ней, благодаря законному, вступившему в силу приговору, покончен раз и навсегда. Сам водичка, как таковой, его мало интересовал. Как отметил поддержавший прошение опытный и вдумчивый референт, единственным реальным последствием помилования была бы выдача водички властям Чехословакии. И тогда уже ей, а не Баварии, пришлось бы позаботиться об этом бродяге. Читая строки прошения, министр Кленк внезапно отвлекся мыслями в сторону. Перед ним возникли проницательные голубые глаза доктора Гейера за толстыми стеклами очков, узкие нервные руки этого человека, не имевшего никакого отношения к делу водички. Однако же ловкая эта скотина Гейер приурочил выступление свидетельницы Крайн к самому концу процесса. Тонко задумано. Кленку хитрость Гейра тоже понравилась, тем более что она все равно не повлияет. Сделав над собой усилие, Кленк снова занялся опрошением. Единственным реальным последствием помилования была бы Все-таки этот гейер на редкость противный тип. Если принять во внимание, что имеются лишь косвенные улики, на его месте фланхер отклонил бы прошение. С Левен Маулем можно найти общий язык, а гейер, когда прочтет о помиловании, скорчит кислую мину. Своим крупным почерком наискось через всю последнюю страницу отпечатанного на машинке прошения Кленк, не торопясь, вывел красным карандашом «Отклонить! Ка!» Теперь этот гейр уже не скорчит кислую мину.